Глава тридцать пятая. Месяц спустя. «Анализы в порядке. Растешь хорошо», — говорит мой врач. «Давление тоже отличное. Что ж, радуешь меня, Виталина? Так держать до самых родов. Спасибо», — улыбаюсь я. «Буду стараться. И давай на праздники много не наедай. Увидимся с тобой теперь в новом году. Я постараюсь. Хотя сама уже прикидываю праздничное меню, включающее множество выпечки». «На сладкое не налегай», — усмехается Наталья Александровна, будто прочитав мои мысли. «Ну так праздник же, как же без сладенького!» «Поэтому и говорю. Кстати, приглашаю вас на открытие пекарни. Приходите». Опомнившись, достаю сумочки флаер. «Для вас любой десерт — подарок». «Ух ты!» — забирает на рекламу. «Твоя, что ли? Мамина!» — отвечаю с особой гордостью. Не каждая женщина после такого жесткого предательства сможет собрать себя, да еще найти в себе силы открыть хоть и небольшой, но бизнес. С удовольствием загляну. Выхожу из женской консультации при поднятом настроении. И прежде чем ехать в мамину пекарню, решаю заглянуть в кофейню, что находится недалеко от больницы, открывая две павильона, едва не сталкиваясь с мужчиной. «Простите», — говорю слегка отшатываясь и соскальзываю со ступеньки. «Осторожно». Раздается хорошо знакомый голос, и меня ловит за талию, не давая упасть назад. Оказывается, прижаток к сильному мужскому телу, и в нос ударяет тот самый запах, который все еще витает в моей квартире. Сердце замирает на пару мгновений, а затем я поднимаю глаза вверх, и оно совершает кульбит. «Спасибо!» Получается тихо. Стоим и смотрим друг на друга, не двигаясь. Мне хочется вдыхать аромат его любимого древесного парфюма, что мы выбирали вместе. Чувствовать его тепло и не разъединяться. «Можно пройти?» Доносится у меня со спины, и Матвей помогает мне спуститься вниз. Бывший муж чертит линии взглядом на моем лице. А я стараюсь рассмотреть, как сильно он изменился с момента нашего развода, что был, кажется, целую вечность назад. Мы, конечно, с ним созванивались, но больше не встречались. Слишком больно для нас обоих видеться лично. Не выдерживаю этой напряженной и многозначительной тишины первой. Я пускаю глаза. Только теперь замечаю, что одной рукой он держит стаканчик, а второй меня. Рядом нет никаких костылей. И вообще он выглядит чудесно. На нем пальто нараспашку, под которым идеальный темно синий костюм и белая рубаха. Наверное, спешит на встречу с очередным инвестором. Но я все равно чувствую в груди укол ревности от того, что кто-то может видеть его такого красивого каждый день, а я нет. Сейчас Матвей вовсю занимается своим стартапом, выделив доли в фирме для всей нашей семьи, тем самым пытаясь искупить вину». По прогнозам всего через пару месяцев дело должно начать приносить прибыль. Так же, как только разморозит считал же данные, нам будет выплачена компенсация. А самой предстоит отбывать наказание в местах не столь удаленных. Не ожидала тебя встретить, прерывая молчание первой. А я в надеялся, что увидимся, говорит он хрипло. Я понимаю, что может достаточно длительное время стоим в обнимку, и насколько неуместно это в нашем нынешнем положении, осторожно освобождаюсь из его рук. Правда? «Чувствую, как вспыхивают щеки». «Да. Ты говорила, что у тебя сегодня прием. Я подумал, что после ты наверняка заглянешь за чашечкой кофе. Может, заставишь мне компанию». «Ты вроде уже собирался уходить. Внутри все зудит от того, как сильно я хочу принять ее предложение. И в то же время от чего-то стесняюсь». «У меня еще есть около часа». «Бывший муж не отводит от меня глаз». «Расскажешь, что сказал доктор». «Почему бы и нет». Снова встречаясь с его такими же черными глазами, как и кофе в его стаканчике, мы проходим в кофейню. Матвей заказывает для меня латте с соленой карамелью и берет горячий круассан с миндалем, и мы занимаем место у окна. От чего-то мне неловко смотреть на него. Поэтому я рассматриваю прохожих на улице, что бегут по своим делам. Салфетки, столешницу, смотрю куда угодно, кроме как на него. Как ваша подготовка к открытию идет полным ходом. Устанавливаю зрительный контакт и начинаю рассказывать об открытии и предзаказах на Новый год. Я веду соцсети, помогаю раскручивать мамины тортики. Пока что она берет заказы домой и готовится обзавестись помощницей. Потому что мне в скором времени станет совсем тяжело помогать ей на кухне. А ты почему не рассказал, что уже ходишь без опоры? На самом деле меня это задевает. Мы столько раз беседовали по телефону и ни разу не обморился об этом достаточно важном моменте. Не считаю, что это стоит внимания, отвечает Матвей невозмутимо. Раньше вы рассказывали друг другу обо всем на свете, и уж тем более не молчали об о таком. Ясно? Сразу портится настроение. Где будешь встречать Новый год? стараюсь сменить тему. С родителями? Нет, дома. Бывший муж мрачнеет. Можно я приду тебя поздравить. Мне мерещится надежда в его взоре. Я сижу, разрываясь, между желанием ответить согласием и здравым смыслом. «Все же мы уже не муж и жена. Но он отец нашего ребенка, и нам нужно сохранять теплое отношение. Правда?» «Конечно. соглашаясь чувствуя на душе облегчение».